1925. Довольно скоро Андрей Андреевич и Митя оказались в настоящем палаточном лагере. На площадке у моря были установлены два ряда брезентовых палаток. Четыре большие, в первом ряду, за ними три маленькие, в одной из которых, как потом выяснилось, располагался штаб лагеря. Еще одна палатка была предназначена для обслуживающего персонала, а третья для лагерного изолятора. Снаружи... Рядом с палатками стояли умывальники из оцинкованного железа, старые керосиновые лампы и корабельные фонари. Такими незамысловатыми приборами в лагере раньше освещали уличное пространство. На широкой аллее, которая проходила перед большими палатками вдоль берега моря, высилась высокая деревянная мачта. На ней развивался красный флаг. На площадке рядом несколько ребят играли в волейбол. Еще одна компания резалась в городки и кегли. Неподалёку стелился дым. Судя по вкусным запахам, которые неслись оттуда, там была кухня. А рядом с ней, у самого берега моря, под тентом стояли столы и скамейки лагерной столовой. Виднелся и врачебный кабинет. Через открытую дверь поблескивали медицинские приборы и инструменты. Птичкин разглядел там даже медикаменты и какие-то листы бумаги, скорее всего, санитарные. Несколько секунд Птичкин и Митя удивленно озирались. «Ничего себе подготовка к столетию! Но у него и скорость!» — пробурчал Птичкин. «Когда он успел все это сделать?» «Корпуса снести?» — поинтересовался Митя. «Нет, блин, в прошлое нас отправить!» — язвительно ответил Птичкин. В это время из-за дерева вдруг появился садник на коне, одетый в форму красноармейца. Удивительным образом он был очень похож на нового директора Клюева, только с усами и бородой. «А вот и Егор Федорович. Погляди-ка на него. На лошадь влез, разоделся». Птичкин заулыбался и пошел к красноармейцу. «Это вы что же, в реконструкции решили поучаствовать? Очень натурально. Вы отличный актер, вам бы в кино сниматься. А я, как надежный и ответственный человек, буду директором». Пусть каждый занимается своим делом. Согласны, Егор Федорович? Я вообще-то не Егор Федорович, ответил переодетый военный. А Федор Егорович, а вы, товарищи сами, кто такие? Андрей Андреевич ухмыльнулся. Вы серьезно, что ли? Будьте изображать, что не знаете меня? А Митя уже не сомневался, что дерево сработало, и они с Птичкиным оказались в прошлом. Пустой пляж, с которого не было видно корпусов лагеря. Стриженный, не по моде паренек с этим его честное пионерское, настоящей брезентовой палатки с потертой тканью. И командир этот выглядел, прямо скажем, устрашающе. Сверкал глазами и держал руку на кабуре с револьвером. Только Птичкин с его самомнением мог ничего не замечать. Надо было спасать ситуацию. Митя вышел вперед и, глядя в глаза командиру, уверенно произнес. «Вы не узнали товарища Птичкина? Таких деятелей, как Андрей Андреевич, надо знать в лицо!» Он поднял руку с указательным пальцем вверх и застыл, выразительно глядя на красноармейца. Красный командир, назвавшийся Федором Егоровичем, проследил взглядом за рукой и задумался. На несколько секунд воцарилась пауза, а затем командир не очень уверенно сказал. А! Андрей Андреевич Птичкин. Ну да, узнаю. Я не очень понял, что вы сказали. Но вам ведь к директору надо? В смысле, к директору? Не понял Птичкин. Старый пень курочкин вернулся, что ли? Тут Митя толкнул его в бок, да так больно, что Андрей Андреевич даже согнулся. «Да-да, нам к нему и надо!» — громко сказал Митя, обращаясь к командиру. Красноармеец отошел, чтобы привязать коня, а Митя быстро зашептал. «Ты чего, не понял? Он реально красноармеец!» «Да хватит уже!» — возмутился Птичкин. «Нет никаких путешествий во времени. Тебе же сказали, сейчас 25-й год!» «Сорян, но сто лет назад тоже был 25-й год!» Митя гневно взглянул на упрямого замдиректора и обратился к девушке, скорее всего, вожатой, которая сидела неподалеку. «Извините, а какой сейчас век?» «Двадцатый век на дворе», — ответила она. «Учиться тебе надо, мальчик». Митя с упреком посмотрел на Андрея Андреевича, а тот отчаянно замотал головой. «Мы что, в 1925 году?» «Но...» «Егор Федорович меня же узнал!» «Узнал, потому что я помог», — пытался втолковать ему Митя. «Он решил, что ты какая-то большая шишка». «Я? Большая шишка?» Птичкину явно понравилась эта мысль. «Птичкин, пожалуйста, соберись! Надо как-то выкручиваться, чтобы нас не спалили!» Митя с испугом смотрел на красного командира, который уже шел обратно. «Это что же получается?» — отрешенно сказал Андрей Андреевич. «Я у дерева загадал желание...» Вот тут-то все и открылось. Птичкин не просто так оказался возле дерева желаний. Когда Митя думал, что дерево ожило и разговаривает, Андрей Андреевич уже отправил послание с просьбой стать директором лагеря и просто отдыхал, болтая сам с собой и теперь он мучительно размышлял о том, где же удочка, которая поможет ему это желание исполнить.